В большом счёту наш народ всегда состоял из бедных людей, которым всю жизнь казалось, что из бедности можно как-нибудь вырваться, что-то вроде крестьян Дзюнитаки. Вот-вот. Потому те крестьяне и вкалывали как сумасшедшие, костьми ложились, осваивают целину, а большинство из них так и померло без гроша за душой. Но почему? Земля здесь такая. Почва на Хоккайдо холодная, Хотя бы раз в несколько лет урожай обязательно перемёрзнет. Не собрал урожая, мало того, что самому жрать нечего, нечего и продать, а ничего не продашь, не купишь ни керосина, ни семян, ни рассады на следующий год. Вот и приходится закладывать землю и занимать деньги под бешеные проценты. Но с урожая, который снимается на этой земле, такие проценты выплачивать практически невозможно, и кончается все тем, что землю у тебя отбирают. Вот по такой схеме разорились личные хозяйства у огромного числа крестьян. Наскоро перелистав историю Дзюнитаки, я нашел нужное место и зачитал ей вслух. К 1930 году число крестьян и единоличников сократилось до 46% от общего населения Дзюнитаки. Такое положение было обусловлено экономическим кризисом, охарактеризовавшим начало эры Тайсё, а также сильными морозами, периодически губившими большую часть урожая. Вот так. Люди новые земли освоили, леса превратили в пья, в итоге так и не смогли никуда убежать от своих долгов, задумчиво резюмировала подруга. До отправления поезда оставалось еще сорок минут, и она решила пойти прогуляться по городу. Я остался в зале ожидания, купил в автомате банку колы, достал из кармана детектив и попытался читать с того места, где когда-то остановился. Поилозил минут десять глазами по раскрытой странице, я захлопнул книгу и сунул обратно в карман. В голову абсолютно ничего не лезло. В голове моей толпились овцы. Я оскреблял им страницу за страницей какой-то нескончаемой писаниной, и они послушно хрумкали бумагой, сжирая все по Я закрыл глаза и вздохнул. Тишину прорезал гудок товарного поезда, следовавшего мимо без остановки. За 10 минут до отправления она вернулась с пакетом яблок в руке. Мы позавтракали яблоками и пошли садиться в вагон. Поезд наш будто сам просил, чтобы его поскорее сдали на свалку. Деревянные доски пола пружинили под ногами, и в самых гибких местах были истерты чуть не до половины своей толщины. При ходьбе по ним тело так и шарахало из стороны в сторону. Ворс на обшивке сидений почти полностью вылез, спинные подушки на ощупь напоминали хлеб трехнедельной давности. В воздухе висело фатальная смесь из запахов уборной и керосина. Добрых десять минут я потратил, чтобы открыть окно и впустить свежий воздух снаружи. Но как только поезд, тронувшись, набрал скорость, в лицо нам полетели тучи мелкого песка, и мне пришлось еще столько же провозиться, чтобы окно закрыть. Поезд наш состоял из двух вагонов. Пассажиров в обоих вагонах сидело человек пятнадцать. Всеобщий дух апатии без ко всему вокруг, казалось, объединял разных людей в одно неделимое целое. Старик в верблюжьем свитере, как и прежде читал свой журнал. Судя по скорости чтения, старика журнал вышел в свет как минимум месяца три назад. Тучная дама средних лет уставилась в одну точку с тем придирчиво-злобным выражением на лице, с каким многоопытный музыкальный критик слушает фортепианную сонату Скрябина. Я проследил за направлениями ее взгляда, но ничего, кроме воздуха в заданной точке, не обнаружил. Дети сидели как пришибленные. Никто не орал, не носился взад-вперед по вагонам. Эти странные дети даже в окно не хотели смотреть. Время от времени по вагону разносился чей-то сдавленный кашель, неприятный хрустящий звук, будто древние истлевшее мумии раскраивали череп металлической кочергой. На каждой остановке кто-нибудь выходил, Проводник спускался с ним на платформу, забирал билет, вводил обратно в вагон, и поезд двигался дальше. Физиономия у проводника была настолько невыразительной, что он смело мог бы грабить банки без маски. Новых пассажиров в вагон не садилось. За окном тянулась река, мутно-коричневая от прошедших дождей. Вся в ослепительных бликах осеннего солнца, вода в реке больше всего походила на кофе со взбитыми сливками. Вдоль реки Бежало асфальтовое шоссе. Лишь изредка по нему проезжали на запад огромные грузовики с лесом, но в целом движение наблюдалось до крайности мало. Рекламные щиты вдоль обочин рассылали свои призывы неизвестно кому в пронзительной пустоте. От скуки я принялся разглядывать проносившуюся мимо рекламу, яркую, стильную, напоминающую о жизни больших городов. Загорелая девчонка в бикини, запрокинув голову у пила Coca-Cola кий актёр средних лет жмурился от удовольствия над бокалом со скотчем. часы для аквалангистов, крупные капли на циферблате. Умопомрачительно дорого обставленная спальня с красоткой фотомоделью, делающей себе маникюр. Новые колонисты, пионеры рекламного бизнеса заново покоряли теперь эту землю. И что говорить, у них получалось более чем неплохо. На конечную станцию Двинетак наш поезд прибыл в 2:40. Мы с подругой умудрились заснуть на своих сиденьях и потому прослушали, как объявляли последнюю остановку. Дизель испустил последний вздох умирающего, и наступила кладбищенская тишина. Именно эта тишина, от которой пощипывала кожу и заставила меня проснуться. Кроме нас в вагоне не осталось ни пассажира. Я торопливо поздергивал с багажной полки вещи, разбудил, потрепав по плечу подругу, и мы вышли из поезда. Стилый ветер разгуливал по платформе, назойливо напоминая о том, что осень уже на исходе. Час был ранний, но тусклое солнце низко висело над горизонтом, разбрасывая мистическими пятнами по земле тени от черных гор. Два хребта, сбегаясь навстречу друг другу, как волны в шторм, огибали городишко с обеих сторон и сходились под острым углом позади него, так смыкаются две ладони, защищая пламя спички от ветра. узенькая платформа, на которой стояли мы, походила на утлую лотчонку, которую вот-вот накроет и разнесет в щепки чудовищный цунами. Пораженные мы с подругой минуту глазели на этот странный пейзаж, не двигаясь с места. Ну и где же пастбище, профессора Овцы?» — спросила наконец она. Выше в горах, ответил я. На машине еще часа три добираться. Сразу туда поедем. Нет. покачал я головой Сегодня добрались бы только к ночи. Переночуем где-нибудь здесь, а завтра с утра и отправимся